но мы все равно ликовали. Лирическое отступление. В Америке нас поразило многое. Телефоны без проводов и съедобные дамские штанишки. Улыбающиеся полицейские и карикатуры на Рейгана. Чему-то радуемся, чему-то ужасаемся. Ругаем инфляцию, грязь, метро, нью-йоркский климат, чернокожих подростков с транзисторами. И, конечно же, достается от нас тараканам.